14 часов 54 минуты. Половина дня прошла в ожидании. Бездействие угнетает. Когда же освободится Дима? Только делаю, что ем, пью, читаю и жду звонка. Может, для проформы проверить алиби жены Королева? Набрала номер домашнего телефона известного бизнесмена. Длинные гудки. Либо никого нет, либо очень заняты. Ничего, я терпеливая. Подожду. Пять гудков, шесть. Считаю до десяти и... Квартира Вадима Сергеевича Королева. День добрый. Вас беспокоит Иванова Татьяна Александровна. А с кем, простите, имею честь беседовать? Моя фамилия Белова. Вежливо ответили на том конце провода. Я домработница и по совместительству гувернантка. А, многоуважаемая моль. Вы-то мне как раз и нужны, сударыня. Мне необходимо задать вам несколько вопросов. Разумеется, если вы не слишком загружены работой и можете на них ответить. Конечно, конечно. С готовностью воскликнула мадмуазель Белова. «Я внимательно вас слушаю. Только одну минуточку утюг выключу». Я машинально глянула на часы, чтобы засечь время. «Алло!» Не прошло и сорока секунд. «Спрашивайте, пожалуйста, может быть, вам неудобно говорить прямо сейчас, если желаете?» «Не желаю, терпеть, не могу угодливость. Вот так бледная моль, а я-то считала ее особой молчаливой. Мне очень удобно, поверьте, именно сейчас». Итак, не будете ли вы любезны сообщить мне некоторую информацию о ваших хозяйках? Извините. Кажется, сеньорита оскорбилась. У меня только одна хозяйка Маргарита Алексеевна. Прекрасно, с нее и начнем. Может, вы потрудитесь вспомнить, что ваша единственная хозяйка делала вечером 13 апреля? Не будем ерничать, Татьяна Александровна. Вежливость, предельная вежливость. Не выходите за рамки приличий. 13-го – это когда случилось несчастье? Именно. сидела дома. Вы уверены? Конечно уверена. Госпожа Белова и мой вопрос, видимо, показался странным. Я помогала Маргарите Алексеевне присматривать за девочками. Потом был звонок. Соседи Маргариты Вадимовны сказали несчастье. Вадим Сергеевич, он тоже был дома, сразу поехал. И такой переполох начался. Вы знаете, Маргарита Вадимовна очень плоха. Она заболела? Нет, физически нет, но постоянно плачет, за девочками не следит. Сиротки жмутся к ней, мама, а она совсем ушла в себя, о детях забыла, внимания не обращает. Сочувствую. Что я еще могу сказать? Жалко детишек, они, похоже, потеряли не только отца. Но что еще страшнее, и мать. Тяжело смотреть, знаете? О, извините, я прерву вас. А сколько времени вы знакомы с королевами? Я работаю у них два года, по рекомендации. Следовательно, неплохо знаете характер каждого члена семьи. Да, моль замялась. Я должна описать, в чем дело, что ее смущает? Желательно. Ну, Маргарита Алексеевна очень спокойная, мягкая, внучек любит, все время дома сидит, для нее на улицу выйти проблема. Вадим Сергеевич все время в делах, утром уезжает, вечером приезжает. Я его почти не вижу. Ксения, она... Понимаете, мы не очень ладим, у нее тяжелый характер, ну и вообще... Что вообще? Может быть, это не только кажется, но, по-моему... Ксения меня не очень любит. Понятно. Скажите, вы уходите на ночь к себе домой или живете у Королевых? Когда как. Разве это важно? Безусловно. А 13 вас, конечно же, попросили остаться. Ну да. Маргарите Алексеевне нужна была помощь. Она одна не справлялась. У Маргариты Вадимовны истерика. А разве младшая дочь не могла помочь? Ксения? Она, конечно. Но Ксения поздно вернулась и... Разве не без десяти семь? «Когда примерно?» «Ну, я не помню». «Маргариту Вадимовну уже привезли?» «Кажется, да. Впрочем, точно не знаю, было много хлопот». «Так, кто же из них говорит неправду? Мадмуазель Королева или мадмуазель Белова? Кому выгодна эта ложь?» И последний вопрос. «Ой, сполошилась моль, звонок, в двери звонят», радостно сообщила она. «Извините». Я услышала, как домохозяйка и гувернантка открыла дверь. Далее последовали суетливые возгласы и громкое «Это Татьяна Александровна Иванова по делу». «Здравствуйте», – раздался в трубке приятный женский голос, – «я жена Вадима Сергеевича. Простите, меня не было. Вы хотели что-то уточнить или нашли того человека?» «Добрый день, Маргарита Алексеевна. Мне необходимо было знать некоторые вещи, но ваша помощница практически все уже разъяснила, за исключением одного». котором часу тринадцатого числа Ксения Вадимовна вернулась домой. «Ммм, не могу вам сказать. Я целыми днями в четырех стенах, а за временем не слежу. Сегодня вы только повезла Риту к невропатологу. Нервный срыв». «Мне очень жаль. И все-таки до или после приезда вашей старшей дочери?» «По-моему, после. Господи, неужели вы ее обвиняете? Нет-нет, что вы!» Я поспешила заверить несчастную мать, что Ксению ни в чем не обвиняю, но алиби у девушки нет, поэтому необходима проверка. Поймите, Маргарита Алексеевна». «Да, конечно, да», – Потеряно прошептала бедная женщина. «Еще один удар». «Я понимаю, конечно». «Поверьте, сударыня, я не хотела вас расстраивать. Теперь раскаиваюсь. Не нужно было ничего говорить. Простите». Я как можно сердечнее попрощалась – хотя едва ли меня услышали на том конце провода, и положила трубку. Значит, Ксения, похоже, пришла позже, гораздо позже семи, уже после того, как ее отец привез Риту. Любопытно. Домой девица шла по ее словам пешком. От Баргомистровых до Королевых хоть бы минут сорок-сорок пять, но час, если ползти черепашьим шагом. Но Ксении нужно было избавиться от орудия убийства, если мужа своей сестры убила действительно она. На это ушло сколько-то времени. Так, следовательно... А что следовательно? Каким образом я могу доказать виновность королевской дочке, если у меня на руках одни домыслы? Ладно, с Ксенией мы еще успеем разобраться, она никуда не денется. А вот с Голубковым с ним надо бы поторопиться. Засудят мужика ни за что. Опять же, где доказательства непричастности его к убийству? Пока наоборот, все улики против. И куда, черт побери, делся Дима? а не бросит ли пока кости? Скажем, чего мне ждать от встречи с арестованным Голубковым? 7 плюс 36 плюс 17. Пока вы медлите, будущее удача может пострадать, а тайные замыслы врагов окрепнут. Да как же не медлить, когда все зависит от одного единственного звонка? Я уже устала ничего не делать, устала лежа на диване читать об археологических раскопках, устала ходить из угла в угол, Я привыкла действовать, а не мучиться ожиданием. К тому же от безделья все время хочется есть. Слушай, Татьяна, от чего ради ты собственно себя изводишь? Вполне может случиться, что Дима с этим мужиком из тюрьмы на сегодня и не договорится. Вдруг у того выходной или, мало ли что, у течи приступ безумия. И потом, если Голубков не скажет ничего нового, вернее желаемого для меня, тогда как быть? Бросаться в Волгу? А ведь наверняка не скажет запуган. «Уф, и Миша, милый возница, тоже ведь сидит у себя дома, ждет. Тоска дремучая, да и только». Я плюхнулась с кресла и включила телевизор. «Вот все, что мы на данный момент можем сообщить уважаемым телезрителям о невосполнимой потере в семье Вадима Сергеевича Королева», заявил диктор. «Он что, издевается? С каких это пор по телевидению стали сообщать о семейных трагедиях? Ведь это был выпуск новостей». Сентиментального диктора сменила расхуфыренная вульгарная мадам лет сорока, которая с энтузиазмом принялась врать про погоду в Тарасове области. Бог мой, и таких выпускают в эфир. Я высказала экрану все, что думала по поводу внешности и манер сидящей в телевизоре тетки, и расслабилась. Переключил он другой канал. «Хай!» – поздоровался гнусавый голос переводчика. «Где этот тип?» «Не знаю», – противно ответили за кадром. «Необходимо его найти». сказал полицейский с помощью гуннсаева дублера. Да, шеф, согласился его помощник. Настроение немного поднялось. Я пошла на кухню, сделала несколько бутербродов и вернулась, до осматривать дешевый боевик. Потом были новости, пара мультфильмов прокатали о Польда, Ералаш, авторская программа. Смотрела все подряд. Надо же чем-то заняться. В конце концов, сие время мне надоело. Весьма к месту вспомнились двойные ворота прекрасные старты. Что там у них с их реконструкцией? Я выключила телевизор и взяла церена Из обломков кирпичей Кастро в Берлине была сооружена также копия тронного зала. Ага, с воротами закончили. Навуха Доносора II, IV век до нашей эры, шириной 60, высотой и глубиной 20 метров. Когда-то этот тронный зал защищали шестиметровые стены – также отделанные цветными глазуровными кирпичами. Цветные кирпичи были украшены орнаментами. На голубом фоне выделялись желтые колонны с белыми розетками и ромбовидными украшениями. Широкий многоцветный настенный фриз получал свое завершение на потолке. Интересно, оселю я сегодня хотя бы пару-тройку страниц или нет?